Эпилог. Сознание возвращалось ко мне медленно и какими-то урывками. Я то ощущал себя в сознании, то вновь проваливался в омут беспамятства, где меня преследовали даже не сны, а какие-то бредовые видения. Мне казалось, что вокруг меня стоят люди, много людей. С большинством я был знаком ранее, некоторых из них я убил а кого-то вообще видел, как будто в первый раз. Они наперебой что-то мне рассказывали, давали какие-то советы, пытались что-то донести. Я вроде бы и слышал их слова, но каждый раз, когда сосредотачивался на их репликах, начинал плыть и испытывать чуть ли не физическую боль. Очередная попытка открыть глаза длилась для меня часа полтора, по ощущениям. И когда я, наконец, сумел разлепить непослушные веки, то обнаружил себя лежачим в какой-то медицинской палате. Кровать с пультом, холодильник в углу, плоский на стене напротив. Картину довершало широкое окно, за которым сейчас царила темнота, расцвеченная огнями никогда не спящего мегаполиса. И множество медицинских приборов, которые стояли возле меня, впиваясь в мое тело десятками трубок, проводов и датчиков. Да, это явно не бесплатная койка в бюджетной больничке. Справа стояла стойка с целым набором инфузионных насосов, что по очереди пичкали меня десятком различных препаратов, периодически попискивая и мигая лампочками. Я попытался было осмотреться получше, но вскоре отбросил эту идею. У меня болело абсолютно все и не хотелось не то что шевелиться, а даже просто дышать. Внезапно мой мозг молнией пронзило осознание. Силы нет. Совсем. Я пуст, как дырявый карман последнего бродяги. Вот теперь стало вообще хреново. Пульс участился, прибор за моей головой начал что-то тревожно сигнализировать. В палату тут же вбежала молодая девушка и принялась что-то надо мной колдовать, но я смотрел невидящим взглядом сквозь нее и думал только об одном. Сила, сила, сила, мне она нужна. Видят все боги мира. Если бы я был в состоянии, то я бы попытался убить медсестру, настолько меня ломало от отсутствия энергии смерти, с которой я не расставался ни на миг в последние десятки лет. Да, звучит просто чудовищно. И я потом очень долго ругал себя за подобные мысли. Но в эту секунду мне такое решение показалось не просто привлекательным, а единственно верным. Как же хорошо, что я был слишком слаб, чтобы даже просто попытаться почесаться. Где-то за ширмой послышалась возня, и я понял, что в палате помимо меня еще кто-то есть. Из-за белой ткани показалась голова, увенчанная полицейской фуражкой а потом и все остальное тело. Что-то случилось, взволнованно осведомился неизвестный мне сотрудник органов, но медсестра не обратила на него никакого внимания. — Эй, с ним все в порядке? — Не мешайте, — одернула его девушка, и тот послушно замолчал, предпочтя снова исчезнуть за ширмой. Вскоре мне сделали какую-то инъекцию через уже вставленный в вену катетер, и мое состояние... Нет, не улучшилось. Просто стало пофиг. Ломка все так же продолжала терзать мое тело, но переносить ее стало гораздо легче. А медсестра, по-видимому довольная достигнутым результатом, вышла из палаты, оставив меня наедине с полицейским. Тот явно фанил какими-то эмоциями и чувствами, но я не мог сконцентрироваться и прочитать их, потому что отсутствие силы просто выворачивало мое нутро, мешая даже сосредоточиться на собственных мыслях. Неудивительно, что я его не заметил, но укол действовал все сильнее, и постепенно в голове одновременно начало и туманиться, и проясняться. Я, избегая двигать шеей, обвел помещение одними глазами, осмотрелся уже более сознательно и вдруг обнаружил, что моя рука пристегнута наручниками к койке. Охренеть! Да я же... Эй, служивый, выгляни сюда! Тихо просипел я, но страж порядка меня расслышал. «Чего?» — вынырнул он из своего тканевого убежища. «Что происходит вообще?» «Откачали тебя. Вот что происходит». Недовольно пробурчал тот в ответ. «А ты тут чего сидишь?» «Смотрю, чтоб ты не сбежал куда-нибудь». «Ха-ха!» — совершенно безэмоционально пробормотал я. «Я сейчас и ходить-то могу исключительно под себя». Куда уж бежать?» Полицейский только безразлично пожал плечами и собирался уже вернуться на свое место дежурства, скрывшись от моего взгляда, но я остановил его еще одним вопросом. «Погоди, а за что меня арестовали хоть?» «А что, столько всего натворил, что даже не догадываешься?» — желчно саронизировал парень в форме. «Я серьезно. Меня тут двумя очередями из калашей прошили» а ты надо мной издеваться удумал. Видимо, мои слова прозвучали достаточно убедительно для полицейского и все же сумели немного всколыхнуть в нем жалость, так что снизошел до ответа на мой вопрос. За убийство тебя арестовали. — Это за какое такое еще убийство? — За убийство вагона, Анатолий Вагин который. — Эх, вагон, вагон, а я уж и думать про тебя забыл. Грязный ты ублюдок! Это последнее, что я успел подумать, прежде чем провалиться в тяжелое и душное беспамятство. Конец второй книги. Текст читал Алексей Воскобойников.